Глава 15. До конца недели город приходил в себя после нападения и зализывал раны. А ко мне во второй половине того же дня навидался тан Хелкари Торен, в компании наместника от тана Кулинде Эвиньяда и главы городской стражи Нурта Ламараиса. Я орабела, увидев у себя таких важных гостей. Чем обязана тана? Подскочила в кровати, натягивая одеяло до подбородка. Прошу прощения, Танато Таурелли, что врываемся толпой, но дело не терпит отлагательств. Мы занимаемся расследованием нападения, и у нас не возникает сомнений, что оно спровоцировано искусственно. Что думаешь об этом? А почему вы у меня спрашиваете? Я всего лишь адептка первого курса Академии. Мне импонирует твоя скромность, Танна Ректор усмехнулся. Но всего лишь адептка не способна броситься в гущу тварей и расправиться с монстром, который оказался не по зубам опытным магом. Это вышло случайно, я не хотела, я... Таурелия, боюсь, у нас слишком мало времени, чтобы доказывать очевидные вещи. Ответь на вопрос. Да, я тоже считаю, что атаку на город спровоцировали специально. Не стала отпираться. Но доказать это сложно. Твари и сам гиблый лес быстро уничтожают следы преступлений. Скорее всего, приманкой послужил караван который вышел из города накануне нападения. Верно, подобные выводы напрашиваются, исходя из имеющейся информации. Однако настораживает другое. Почему твари не удовлетворились караваном и ринулись на город? Кто ослабил защиту стен, уничтожив караульных? В конце концов, кто пытался пробраться в академию перед самым нападением? Танторон, ну а почему вы считаете, что кто-то хотел проникнуть в академию, а не уйти из нее? «Тебе что-то известно об этом?» — нахмурил брови мужчина. «Ну, как известно?» — потопилась. «Это была я», — призналась, вжимая голову в плечи. «Вы же запретили выходить, вот ты полезла через стену». «Выходит, тем, что город заранее узнал о нападении монстров, мы также обязаны вам, Танавилен?» — удивился наместник. «Эм, наверное, да». Я кивнула. Ну и переполох-то устроила. В Академию столько отпрысков королевских семей съехалось и тут, прорвавшаяся из Орентала тварь. Но в итоге Танн-Ивиньят верно подметил, ты и предупредила город об опасности. Мы успели закрыть ворота и мобилизовать силы для отражения атаки. Со вздохом подтвердил ректор. А вам не кажется странным, почему один караван тварь уничтожили, но пощадили второй? Где находился Хиларион Эркас, принц Мелисина? Мужчины переглянулись, тем самым давая понять, что им также подозрительно счастливое спасение ледяного принца. «Таурелия. Поскольку твари отступили, мы решили выслать по тракту разведывательный отряд, который на месте посмотрел бы на то, что осталось от каравана. тан аль сказал, что ты быстро идешь на поправку. Не желаешь ли присоединиться к вылазке? Возможно, заметишь то, что не увидит наши следопыты» ты уже доказала, что знакома с тварями не понаслышке. И уж точно не побоишься сунуться в лес во время сезона дождей. С чего вы взяли, будто я найду то, чего не обнаружат остальные? Ради чего я должна подвергать собственную жизнь опасности?» Возмутилась столь наглому предложению. «Если один раз помогла справиться с тварью, теперь постоянно должна это делать? Простите, но я не за этим поступила в Академию». «Тааны?» — обратился к спутникам ректор. «Прошу, подождите за дверью. Мне необходимо поговорить с Таной Вилен наедине». Дождавшись, когда наместник и глава стражи вышли из палаты, мужчина продолжил. Торели. я понимаю, что прошу слишком много. Но в другой ситуации я не стал бы так рисковать. Сезон дождей город будет отрезан от остального мира. Редкие караваны покинут безопасные стены ради сомнительной выгоды» наемники которые устроили засаду на таэлоса снова попытались его убить только чудом он не пострадал значит на устранение таны Яровина направили не одну боевую звезду это печально но я тут при причем пусть наймет охрану тоурелия скажи что ты хочешь перешел мужчина на деловой тон учиться танторон разве я много прошу за собственные деньги насчет денег Хелкари недовольно поджал губы. «Как поправишься, зайди к казначею. Он вернет уплаченную сумму. Учитывая твой вклад в защиту Академии и города, это меньшее, что я могу сделать. Разумеется, будут еще официальные чествования и доли за тушу монстра. Внутренности мы выжгли, по твоему совету. Но панцирь сгодится для артефактов и изельеваров». Сейчас Танан Эристар и Тан с адептами активно пополняют запасы ингредиентов на поле боя. Когда еще такая обширная практика случится? М это я к чему? Всё вышеперечисленное ты и так получишь. Может, есть особые пожелания? В разумных пределах, конечно. Как ни странно, но есть. Я мысленно порадовалась, что получу назад 50 тысяч. Я не хочу никаких чествований. Не желаю, чтобы в отчетах вообще упоминалось мое имя. Необходимые бумаги, если понадобится, подпишу. И ещё я оставлю за собой право не отвечать на неудобные вопросы. То есть ты не хочешь поделиться информацией, где раздобыла тихую смерть?» Вытянулась от удивления лицо Эльфера. «Полагаю, об оружии, каким ты пробила панцирь каракатицы, тоже ничего не расскажешь. Кстати, куда оно подевалось? Потеряла во время боя? А вы как думаете?» «Куда бы я его делал?» «Да». «Жаль». Ректор задумался. «Но у меня действительно потребует отчета, Как удалось уничтожить тварь?» «Скажите, что грибы — разработка Академии. Вы же наверняка собрали образцы, несмотря на мои предупреждения. Будьте осторожны с ними. Я предупредила, насколько опасна тихая смерть. Взамен вы предоставите доступ во все секции библиотеки, а также свободный выход в город в любое время суток». «А как быть с тем, что о тебе уже вся Академия знает?» «А я разве просила болтать об этом?» Возмущенно цокнула языком. «Скажите, что вызвался убить тварь-охотник по имени Тельдар вияр и что он пропал без вести, выполняя важное поручение. А я по глупости свалилась за стену, откуда его высочество меня героически спас». Торели, тебя же на руках носить будут. Знатные эльфиры начнут добиваться твоего внимания. Почему ты отказываешься от заслуженной славы?» — удивился Хелкари. «Может, как раз этого я всеми силами стараюсь избежать?» «Не понимаю», — покачал головой мужчина. «А вам и не надо. Еще, танторан если желаете, чтобы я отправилась с отрядом, у меня есть условия». Я довольно усмехнулась. А как вы хотели. Предыдущие договоренности касались только моего участия в отражении атаки монстров. А поход в гиблый лес во время сезона дождей — серьезный риск. Я тебя внимательно слушаю, Таурели. Во-первых, вы не станете сообщать обо мне семье Вилен в мелисин Во-вторых, твари, убитые мной, принадлежат мне и никому больше. И в-третьих, если пожелаете выкупить трофеи, то по нормальным расценкам, не занижая стоимости. Что ж, условия приемлемые. Группа отправляется на рассвете. Будьте готовы к этому времени. Попрощавшись, Тан Торен вышел, а я задумалась, не продешевила ли с требованиями. Финансовый ректор практически не пострадал, а мне гораздо важнее, чтобы он придерживался договорённостей, чем лишнее золотое в мешке. Пока живая и здорова не растеряла навыков, деньги ещё заработаю. Я попросила Индиль, чтобы сходила за Таном-Альмаиром. Раз уж завтра с отрядом в Орентал идти, то настала пора освобождать место в лазарете. Однако девушка сообщила, что лекарь занят. Декан передал, что зайдет только завтра. «Тогда предупреди свое начальство, что я ухожу». «Ну как же?» — ахнула остроухая. «Нельзя. Ты же еще не до конца восстановилась». «А кто запретит?» «Я все равно уйду, но хотела предупредить по-человечески». Претензии ректору пусть предъявляет. Девушка убежала докладывать о произволе начальства, и я быстро собралась, благо униформа в тайнике хранилась. Только уходить через окно пришлось. Выглянув за дверь, увидела кучу народа, караулившего момент, когда выздоровее. Да, теперь еще больше следовало их избегать. Пока Танторен -то не объявит нового героя. Калим! позвала Латника, подпирающего мою дверь. Он хоть и головы не повернул, но я знала, что прекрасно меня слышал. Надоело тут валяться, поэтому ухожу. Побудь тут еще полчаса, пожалуйста. А потом можешь смело идти к себе и отдыхать. Поспишь хоть, а то у сутки без сна стоишь на посту. Собственно, я уже подготовилась к побегу, так что сразу захлопнула дверь, пока парень не очухался, и скользнула к окну. Акхар ломанулся внутрь, но опоздал, я уже перебиралась по узкому парапету на соседнее здание. Доспехи защищают воина в бою, однако не предназначены для маневренных действий и лазанья по стенам. К себе я возвращалась тайком, избегая лишних встреч. Этот поход — отличная идея, чтобы исчезнуть на время и дать благодарным адептам и жителям Аторона остыть. На чердаке я также не задержалась проверила, не было ли тут посторонних, и закинула в сумку учебники, чтобы полистать, если выдастся свободная минутка. Затем спустилась к коменданту и предупредила, что к рассвету вернусь, если вдруг ректор будет искать. После со спокойной совестью отправилась в город проверить, не пострадал ли дом, когда каракатица крушила крепостные стены. Повреждения у нашего жилища были некритичными. Так только во дворе гора камней образовалась, которые попадали со стены. Крышу в одном месте проломила, но прореху Лаэрт уже заколотил досками. Сам он уже оправился от раны, отъедался с тряпнёй до Ирины, которая взяла на себя ведение хозяйства и заботу о парне. Турели! Брат выскочил из комнаты, как только услышал наши голоса на кухне. «Наконец-то!» Сгреб в охапку, приподнял над полом и закружил. «Я так волновался. Извини, что не успел вытащить и дал остроухому снять маску. Что он? Узнал?» Предъявил претензии. Ты поговорила с Калемом. Рассказывай скорее, они не то лопну от любопытства. Пожалуй, что и правда лопнешь. Я улыбнулась и взлохматила непокорные вихры брата. Давай поедим сначала, а после поговорим. Как же я соскучилась по мясу и пирогам. В лазарете кормили бульонами и протертыми кашками. А я к мясу так привыкла, что без него не представляла полноценного обеда или ужина. За столом собрались вместе с Дайриной и ее детьми. Они хоть и продали дом, но самим деваться некуда, пока новые караваны за Тарона не соберут. Женщина попросилась остаться под защитой, а взамен пообещала помогать с уборкой и готовкой. Не выгонять же. Разрешила им пожить пару месяцев. Тем более, что и Лаэрту веселее, и мне спокойнее, что сюда никто посторонний не сунется. Единственное, о чем попросила, — держать язык за зубами и ничего не рассказывать о нас с братом. Остаток вечера и часть ночи мы занимались трофеями и варкой зелья. Прежние запасы я под нуль израсходовала, а идти на вылазку без страховки глупо и безответственно. Пока работали, я поделилась с братом последними новостями. Поведение Калема его удивило, конечно. Но знаешь, Калим всегда выделялся упрямым характером. Но я ни за что не поверю, будто он тебя не узнал. Ты не думала, что брат молчит не потому, что не хочет разговаривать? Думала, конечно. Хотя поначалу решила, будто он затаил обиду. Но Акхар, как зовет его принц, с ним тоже не разговаривает. Что если это какое-нибудь увечье? Почему он никогда не показывает лицо на людях? Чем больше думая об этом, тем сильнее крепнет желание свернуть шею гаденушу к валму. Позови меня, как соберешься расправиться с этим недоноском. Кстати, ты знала? Он тоже поступил в академию. Что? Я ж подскочила с места. Айвиндил здесь? Чего ж сразу не сказал? Да я сам узнал случайно, когда на стене наткнулся на воина с гербом квалмов. Тот был ранен, а я помог, поделился зельем. Договорились встретиться, если выкарабкаемся. Так что я постараюсь найти этого парня и выяснить что-нибудь о его хозяине. Будь осторожнее, Лайрт. Ректор предупредил, что на Тайласа Яровина было еще одно покушение. «Не всех недобитков мы в том тупике уничтожили», — предупредила брата о вероятной опасности. Это и так понятно было, когда утро тел наёмников не нашли. «Кстати, я же с них трофеи собрал. До времени не находилось разобрать. Смотри». Приволок мешок с добром и высыпал на пол. Дешевые кольца, амулеты, ножи с идеальной балансировкой. Кошели с монетами. Деньги я лаэрту отдала на расходы. Мне ведь золото за учебу вернут. А вот ножички и амулеты чересчур приметные, хотя и не скажешь на первый взгляд. Однако на каждом таком изделии стояла метка — два клыка, скрещенных между собой. Наверное, знаки что-то значили. И если такое оружие засветится, то это будет знак для наемных убийц. Вряд ли они по доброй воле расстаются с клеймёным оружием. А вот защитный артефакт, снятый с самого шустрого наемника, ценная вещь. Я его только мечом из рога чербиса пробила. Да и то, убийца перед этим вымотался в схватках со мной и Тайлосом. Ножи много места не занимали. Закинула их в тайник, как и артефакт. Кто знает, вдруг получится разобраться с ним и зарядить. В Академии подобная защита не помешает. Не кидаться же на обидчиков с мечом наперевес. Охотничий костюм, в котором я сражалась на стенах, пришлось почистить и подлатать прорехи. Искать в лавках на замену что-то подходящее бесполезно. Такие вещи смелись при лавках, когда только стало известно о надвигающейся на город волне тварей. За новизной я не гналась, похожу и в старом. Главное, что он укреплен хитиновыми вставками. А то, что заплатка на заплатке, так меньше внимания привлечет. Поспать этой ночью удалось от силы три часа после чего я быстро собралась, закинув сумку пирожков, которые Дарина напекла с вечера, попрощалась с братом и отправилась в академию. Перебравшись через стену, я сделала крюк, будто бы пришла со стороны башни артефакторов, и направилась к площадке перед центральной башней, где слышались приглушенные голоса, обрицание оружия и тихое ржание лошадей. Я насчитала 17 человек, десяток животных и крепкую повозку на которую грузили в фураж запасы продуктов и воды. На обратном пути телегу можно набить добычей или перевести раненых, если таковые появятся. Я неплохо видела в темноте, поэтому без труда вычислила широкоплечую фигуру ректора, стоящего чуть поудаль от основной массы людей. Рядом с ним топтался декан боевого факультета и, к моему неудовольствию, таялась Яровин. «Доброго утром! Я не опоздала?» «Зачем же так пугать?» — вздрогнул от неожиданности Хелкориторан. «Ты где ходишь? Зачем из лазарета ушла? Тан Альмаир был сильно недоволен». «Да? Насколько сильно?» «Настолько, что отчитал меня, как...» «Хм, неважно. Ты готова к походу?» «Разумеется. они слишком ли много народа для разведывательной операции?» «В самый раз, Хадаптковилин» осадил декан боевого факультета. «Возглавляет группу Тан Яровин. Вы ведь с ним знакомы?» — указал на блондина, которого, похоже, не поставили в известность о моем участии в операции. «Хелкари, но Турели еще ещё не оправилась от ран. Зачем ей идти с нами?» — возмутился блондин. «Я в порядке и сама согласилась. Скажите лучше, что нам искать на месте гибели каравана? Там уже давно никаких следов не осталось». «Задачу Таилос объяснит, когда отряд покинет город», — ответил ректор. Таурели ты поступаешь в полное распоряжение Тана Яровина и подчиняешься его приказам, чтобы Нинна Шек от него не отходила». «Как пожелаете», — не стала спорить с магом, намереваясь поступить по-своему. Внезапно я расслышала голос красноволосова который что-то выговаривал воину с белыми волосами. «А этот что здесь забыл?» «Не это татан Рингар Кентара», — поучительно поправил Энгалур Турмирим. «У парня большой опыт по выживанию в гиблом лесу». «Да что вы говорите?» — съязвила я, но на мой тон, к сожалению, никто не отреагировал, потому что преподаватели устремились навстречу разгорающемуся конфликту. Я тоже поспешила за ними, но лишь за тем, чтобы убедиться, сопровождала ли санка с красноволосовой или нет как оказалось, сопровождал, как и закованный в черные латы воин, не так давно охраняющий палату в лазарете. Да они сговорились. Рядом с Акхаром я заметила неприметного бойца, облаченного в доспехе рядового латника. Только вот защита у него выходила за рамки простых. Вдобавок манера держаться. Расправленные плечи и гордо вздернутая голова сразу выдавали человека, облечённого властью. Не иначе сам вере он собрался в поход. «Пожалуй, это будет интересно». Конфликт разгорелся между Рингаром и девчонкой с серебристыми волосами. Она додумалась одеться в охотничий костюм, но не сменила породистую лошадь, на которых разъезжали исключительно аристократы. «Тана Ваймур, вы остаетесь в Академии», — справедливо, в общем-то, требовал Рингар, на что взбаумошная девчонка отвечала категоричным отказом. «Нет, и у тебя нет права меня останавливать. Разве ты забыл, кому служит твой род?» «Вот именно, что не забыл», — прошипел красноволосый. «И это приказ короля — не подвергать вашу жизнь опасности. А там, куда мы отправляемся, очень опасно. Девушкам в походе не место». «Правда? А что в таком случае здесь делает она?» Нахалка безошибочно ткнула в меня пальцем, отчего взгляды окружающих сошлись на мне. «Кто? Я немедленно разберусь». Рингар развернулся, и из него будто весь воздух вышибли. Я добрым словом помянула Вериона, приказавшего стащить маску вместе с шапочкой. Обратно я их так и не получила. Не подумала, что в опасную вылазку ректор отправит аристократов и наследников семейств. Он же последние мозги не растерял? Как видно, я ошиблась. Лаиса? Ты? Этот красноволосый умник еще и имя во всё растрепал. Не придурок. Нет, вы меня с кем-то перепутали. Покачала головой, демонстрируя острые ушки. Меня зовут Таурелия Вилин. Да, прозвучало неубедительно. Рингар не обратил внимания на мой лепет, оринулся ко мне и схватил за плечи, рассматривая со всех сторон. А девчонки с ее капризами все тут же позабыли, переключив внимание на меня. А принцесса надула пухлые губки, скрестила руки на груди и смерила меня недовольным взглядом. «Это чего же остроухи мне врагов на ровном месте плодит?» От меня не укрылись ужим китана, зарождая невольную злость. «Отпустите! Держите себя в руках, танкентара!» Врезала наглецу под дых, и пока он жадно хватал ртом воздух, добавила. «Вам же сказано, обознались! Не приближайтесь ко мне больше!» Переговоры ректора Стана и Ваймур никакого результата не принесли. Та еще породистая язва. А наш отряд в итоге увеличился еще на пять человек охраны, после чего мы, наконец, покинули Академию. Стремительно промчавшись через город, прошли через специально открытые для нас северные ворота и выбрались на тракт. Я тряслась в повозке, не пожелав усесть со вторым всадником к одному из эльфиров. Тайло сразу предложил ехать с ним, а после даже верю он сподобился на аналогичное предложение. «Но мне от остроухих надо подальше держаться». А не прижиматься всем телом несколько часов подряд вот и терпело неудобство к тому же на тракте тряска стала меньше Зато дождик заморосел и пронизывающий ветер вынудил плотнее закутаться в плащ.